чрезмерная самоуверенность, опулей, метаморфозы или золотой осел. Итак, вы возомнили себя Бог знает кем. Вы все на свете знаете, все умеете, для вас не существует преград. Вы способны решить любую проблему, не нуждаетесь ни в чьей помощи, с любыми трудностями вы справляетесь легко и элегантно. Мы вам аплодируем. В конце концов уверенность в своих силах помогает человеку самореализоваться, но чрезмерная самоуверенность может перерасти в заносчивость. Примечание. Смотрите высокомерие. Конец примечания. Человек уверенный в себе делает всё с улыбкой, а не с ухмылкой. Он доволен собой, а не тем, что утёр нос другим. Поэтому окружающие обычно относятся к нему с доброжелательным уважением. Иное дело человек излишне самоуверенный. Ему редко удаётся удержаться от напыщенности и спеси, что ничуть не способствует налаживанию добрых отношений с другими людьми. Хорошо, что в мировой литературе есть и действующее средство от спеси. Метаморфозы или «Золотой осел» — это единственный латинский роман, дошедший до нас в полном виде. Он написан римлянином Луцием Апулеем во II веке н.э. на основе древнегреческих источников. Как свидетельствует его современник, историк и философ Плиний-младший, уличные сказители имели обыкновение начинать свое выступление словами «Золотой осел». «Дайте мне медную монету, и я расскажу вам историю на вес золота». Так вот, «Золотой осел» — это история на вес золота. Луций, мечтающий испытать на себе колдовские чары, отправляется в Фессалию, слывущую цитаделью магии. Там знакомится с меловидной служанкой по имени Фотида, и вступает с ней в любовную связь. Фотида утверждает, что имеет доступ к чудодейственным мазям своей хозяйки, которые могут превратить Луция в сову. По настоятельной просьбе любовника Фотида добывает мазь. Луций втирает её в тело, произносит нужное заклинание и превращается в осла. Служанка перепутала мази, но она заверяет Что дело поправимо. Чтобы вернуть себе человеческий облик, Луцу нужно лишь наесться розовых лепестков. Целый год Луций, пребывая в ослиной шкуре, ищет спасительный цветок. Огромный мужской орган и волосатость в свою обыдность человеком он лысел, служит Луцию слабым утешением. Его подстегивает слишком много опасностей. Разбойники грозят ему смертью, а жестокие хозяева изнуряют работой. К счастью для героя, ему удаётся вкусить волшебных розовых лепестков. Снова став человеком, Луций отрекается от Числавия и даёт себе клятву гордиться своей лысиной. Дочитав до конца этот остроумный и увлекательный роман, Вы наверняка решите, что достаточно походили со слиными ушами за нощивости и самонадеянности и поймёте, что надо быть скромнее. Это себя оправдывает. Примечание. Также смотрите: высокомерие, оптимизм, чрезмерный оптимизм, риск, склонность к риску. Конец примечания.